Глава 15. Политическое давление. Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх. Кто смотрит в пропасть, но смотрит с гордостью в глазах. Фридрих Ницше. Прочитав всю папку до конца, посол переспросил, насколько достоверны эти сведения. Тут указаны известные политики. Лорд Рэндальф Генри Спенсер Черчилль. Его сын. Член палаты лордов Роберт Артур. Албот Гаскоин Сэссел, бывший премьер-министр Великобритании. Это ведь очень серьезное обвинение. Проведите их допрос, опросите приближенных к ним людей, в конце концов проведите обыски. Сведения, что бомбы были доставлены через подставных лиц по распоряжению этих людей, сомнений не вызывают. Если вы не примете меры, то мы перейдем к более жесткой эскалации конфликта. У нас есть договоренность с Германией о перекрытии Суэцкого канала. Мы готовы передать им часть наших секретных разработок в обмен на их помощь в этом вопросе. Они обещали провести демонстрацию своих возможностей, поэтому давайте говорить на чистоту. Участие подданных вашей страны в организации покушения на меня и мою невесту сомнений не вызывает. Вопрос только в том, что это личная инициатива кого-то из вашего правительства или официальная позиция королевы Виктории. В первом случае мы удовлетворимся казнью преступников, а во втором случае нам придется провести смену руководства вашей страны всеми доступными способами. Будут это ночные убийцы, стрельба из толпы или бомба в личных апартаментах, а может быть отравленные клеры. Способ сменить руководство страны очень много. Но мы все-таки надеемся на то, что королева не причастна к этому. Ведь мы с ней родственники. И, возможно, она не знала, что планируют и совершают ее подданное. И мои слова ни в коем случае не являются угрозой. Я просто защищаю свою жизнь и жизнь своей семьи. Поэтому буду использовать для этого все доступные методы, сказал я ошарашенному послу который на время потерял, дал речи. Ведь угроза жизни королевы никогда не звучала так открыто. Понятно, что после этого добрососедских сельских отношений ожидать не придется. Но мне, честно говоря, на это было наплевать. Пришло время поставить всю мировую элиту на место. Судя по выражению лица моего отца, он был очень недоволен моими словами, но сдержался и не стал перебивать меня. «Ваши обвинения в отношении королевы Виктории беспочвенные и не имеют ничего общего с представленными вами фактами», — произнес посол. Я решил добавить эмоциональности и показать, что я не совсем сдержан в вопросах политики и не могу себя контролировать. Я резко и силой ударил ладонью по столу, от чего вздрогнули все присутствующие. «Я не намерен терпеть покушения на себя и членов моей семьи». Каждый такой акт будет расследоваться со всей тщательностью, и если руководство какой-либо страны будет в этом замешано, то должно понести суровое наказание за это. Впредь даже попытка покушения будет расценена как акт агрессии против нашей страны и будет носить серьезные последствия. У нас достаточно сильная армия, и пусть наш морской флот уступает флотам других великих держав, «Узкая полоска воды не будет для нас препятствием для проведения наземной операции по принуждению к миру», — сказал я и, взяв стакан, нервно отпил воды. «Мы немедленно доложим в Лондон обо всех фактах, представленных нам, и сообщим о проведенном нами расследовании», — сказал посол, вставая. Когда послы вышли, я спокойным голосом спросил у отца. «Я не переиграл? Они поверили, что я в гневе и не контролирую себя?» Отец с удивлением смотрел на меня, после чего спросил, «Так это все была игра?» Пусть думают, что наследник немного безумен, в особенности, если это касается его безопасности. Это оградит нас от возможных подобных попыток в будущем и заодно вынудит их провести проверку боеспособностей своих войск. А это негативно скажется на финансовых инструментах обеих наших стран. К тому времени, как начнется проверка их войск, Произойдет странный взрыв прямо в Советском канале, который надолго заблокирует проход кораблей по нему. Это будет ощутимый удар по самому слабому месту Великобритании. Их ценные бумаги резко упадут, и мы сможем скупить часть из них по минимальной цене, а ряду фирм дадим возможность обанкротиться. Заодно урегулируем вопрос с нашим внешним долгом, скупив за третью стоимость, а, возможно, еще меньше». Им ничего не останется, как казнить преступников самим. Высылать их к нам они категорически откажутся. Возможно, чиновники просто застрелятся, а мелких участников официально казнят. Ну а мы удовлетворимся проведенным расследованием. При этом экономика Великобритании окажется серьезно подорвана, а наша при этом покажет существенный рост. После этого выйдут несколько аналитических статей, которая сравнят противостояние наших стран и экономические последствия от этого. Внешний долг Англии должен существенно вырасти, а наш очень существенно сократится. Это приведет к повышенному спросу на наши финансовые инструменты. А там, надеюсь, разразится скандал с пирамидой, что подорвет экономику не только Соединенных Штатов Америки, но и Великобритании. Это еще сильнее поднимет спрос на наши долговые бумаги, и мы получим гигантские средства для разгона нашей промышленности. Главное – сильно не перегреть экономику, поэтому придется проводить ряд мер по ее регулированию, – ответил я. Меня беспокоит настолько открытое предательство генералов. Неужели они не понимали, что, передавая такие сведения, наносят урон нашей стране? Среди офицеров в армии есть много сторонников сближения с Англией, и это прямая работа агентов влияния разведки англичан. Надо чистить наши ряды и проводить пропаганду среди населения. Служение империи и монархии должно стать главным принципом для наших граждан. Пора поднимать патриотические настроения в стране, разъяснять нашу политику, изобличать революционеров и чистить наши ряды. Я подготовил целый список судей и чиновников, которых необходимо срочно менять за коррупцию и превышение своих полномочий. Многие судьи в открытую игнорируют нормы закона и их применение, поэтому необходимо несколько показательных процессов против таких разоблачений с раскрытием всех преступлений. Хорошо, я их посмотрю и дам свою резолюцию. Меня беспокоит другой вопрос. Я себя стал плохо чувствовать. «Работать подолгу я уже не могу, поэтому необходимо ускорить твой брак, так как империи требуются здоровые наследники, а я хочу еще при жизни увидеть внуков, поэтому сегодня нужно провести семейный совет и назначить время вашей свадьбы». «Согласен, тянуть с этим уже не стоит. Слишком активно взялись за меня. Боюсь, что в следующий раз все будет организовано куда более тщательнее». На этом мы и расстались, я отправился готовиться к завтрашним встречам. Усевшись за стол, я стал составлять график приема и список, кого нужно пригласить. После этого я вызвал секретаря и передал ему список с задачей пригласить их на завтра в разное время с подробным отчетом о проделанной работе, затем попросил найти Виктора Сергеевича и пригласить его ко мне. Через двадцать минут он вошел в мой кабинет и, усевшись в кресле напротив столика с самоваром и свежими булочками, дождался, когда я закончу писать. Докладывайте, князь, как обстановка, а то ваше отсутствие начинает меня напрягать. В Варшаве восстание, полеки пытаются устроить погромы евреев, а те активно сопротивляются. Войска в городе не дают вылиться противостоянию в открытое столкновение, стараясь арестовывать нападавших и брать их под арест. Следуя вашей инструкции, к ним будет применена высшая мера наказания, которую могут сменить на 25 лет каторжных работ при добровольной передаче имущества родственников в собственность государства. Для наведения порядка уже повешено несколько насильников и убийц по решению военно-полевого суда. Сами евреи к новостям относятся с настороженностью. Для поддержания порядка крупные магазины и рынки взяты под усиленный контроль. В других городах бывшего царства польского происходит подобная ситуация. Некоторые еврейские общины пошли с нами на сотрудничество и выдали нам лиц, замешанных в революционном движении, а также типографии, склады оружия, польских бандформирований. В целом ситуация под контролем. Происходят массовые аресты причастных к нападению революционеров. Поезда вглубь страны едут переполненные арестованными их семьями. Контроль за их питанием и размещением взят под особый контроль. Им всем разъяснено временное понижение в правах, а также те законы, которые на них распространяются. Каждому назначается испытательный срок, и в случае его нарушения их могут перевести на каторжные работы обязанность вести личное подсобное хозяйство без права перемещения за пределы района проживания. К ним будут периодически наведываться проверки и проверять их. Для тех, кто будет следовать правилам и не иметь нареканий от общин, которым они будут приписаны, будет постепенное ослабление режима и послабления, А в общем система уже налажена и начала действовать. Небольшие проблемы возникли с казаками, которые возражали против подобного соседства. Но после разъяснения всех причин и плюсов от этого для всех, они приняли данные изменения в их жизни. Тем более в результате переселений они получают освобождение пассивных площадей и поддержку от государства. Это касаемо ситуации в Польше. В Англии начались протесты и, как обычно в таких случаях, погромы евреев. Для борьбы с беспорядками в крупные города ввели войска, а в Лондоне перекрыты крупные мосты и дороги. Жизнь в городе замерла. Помимо ткацких фабрик остановили работу и другие крупные предприятия. Но самое интересное происходит в посольстве Англии. По результатам прослушивания и перехвата телеграмм становится понятно, что к такому развитию событий они были совершенно не готовы. Послан была дана команда выразить протест, но при этом постараться сгладить острые углы и не идти на открытый конфликт. Сообщение их агентов о подготовке вторжения в Англию именно зимой, да еще при союзе с Францией и возможном союзе с Германией, полностью выбило их из колеи. К военным действиям они совершенно не готовы. И единственное, что они могут сделать, это постараться перекрыть морские подходы к их острову. Но если мы объединим все три флота, то им будет не выстоять. Они начинают переговоры с французами и Германией с целью заручиться их нейтралитетом в возможном конфликте с нами. Биржи прореагировали серьезным падением наших бумаг на фоне статей про возможный дефолт Российской империи по своим облигациям государственного займа. Покупать нашу валюту пока не хотят, но часть заявок все же выполнена для покупки узкого пересня наших новинок, а также желающие пройти комплексное лечение в наших больницах. Немцы предварительно одобрили покупку и даже союз с нами, но на утверждение им понадобится еще два дня. Новости приходят каждые полчаса, и это благодаря развернутой сети радиосвязи. Теперь есть возможность получать все самые свежие новости, включая выдержки из газет. Хорошо. Вот вам список встреч на завтра. Мне нужно подобрать несколько успешных управленцев и удачных бизнесменов, способных наладить работу новых предприятий с нуля и в сжатые сроки. Там есть перечень заводов, которые необходимо в срочном порядке запустить уже к весне. И чем быстрее, тем лучше». Мы готовы выкупить их предприятие в казну и неплохо оплатить их услуги, включая дворянство и другие поощрения. Но это должны быть действительно способные люди, готовые выполнить эту работу. Еще государь должен будет ознакомиться со списком чиновников и судей, в открытую нарушающих законы нашего государства. Все процессы по ним необходимо придать огласке с целью заставить работать бюрократический аппарат нашей страны, как положено. Вот вам папка для ознакомления. Нужно разработать и в срочном порядке провести данную акцию. Изготовление устройства для его реализации уже началось, сказал я, передавая папку с надписью «Суэцкий канал князю». Хорошо, будут вопросы, уточню, но у нас уже мало людей для таких операций. Нужно создать отдельное закрытое училище. Набирайте в него отличников и талантливых выпускников. Будем из них готовить диверсантов и шпионов. И я подготовлю то, что смогу описать. Остальное вам придется создавать с нуля. В училище все должны учиться под псевдонимами. И желательно, чтобы группы учеников не пересекались между собой. Когда князь ушел, я дал себе возможность сделать перерыв в работе так как нужно собраться с мыслями и подготовиться к семейному совету.